Глава 41. Санкт-Петербург, 1905 год. Ольга, потряхивая веером из страусиных перьев, украшенных драгоценными камнями, в дорогом платье, купленном в Париже, ходила по огромному залу Зимнего дворца, оглядывая приглашенных на балдам и сравнивая свой наряд с их нарядами. Разумеется, ей было далеко до одеяния фрейлин-царицы, но и ее собственное платье было даже очень ничего. С большим декольте и шлейфом по требованию этикета. Генерал фон Шейн, сопровождавший жену, облачился в генеральский мундир, как и положено военным. Гражданские щеголяли в штатском, в черных фраках и белых жилетах. Ольга остановила взгляд на группе мужчин кавказской национальности, кавказских князьях, обутых в чувики на мягкой подошве. Это позволяло им бесшумно танцевать. Самый высокий, с большим горбатым носом, Михаил Джапаридзе, очень богатый, из древнего знатного рода, кивнул ей с восхищением, оглядывая ее стройную фигуру. Женщина едва заметно ответила на кивок, думая, что этот князь может быть неплохим любовником. Если он пригласит ее на полонес, они сумеют поладить. Говорят, кавказцы очень пылкие. Так и случилось. На зависть незамужним девицам, занявшим углы со своими мамашами и стреляющими глазами в поисках возможных женихов, князь подошел к Ольге, протягивая ей руку. Ольга повернулась к мужу, словно спрашивая разрешения но генерал, не любивший танцевать, лишь лениво махнул рукой. Кавказец обнял ее за талию, и они пошли в круг танцующих. — Я давно наблюдаю за вами, — начал князь с акцентом, присущим всем кавказцам. — Вы самая привлекательная женщина на балу. — О, право, — улыбнулась Ольга, сверкнув зубами. — Я хотел познакомиться с вами. Он сжал ее руку чуть сильнее, чем это требовали приличия. — Скажите, мы, конечно, увидимся. Его пылкость и настойчивость не пугали, наоборот, веселили. — Мы можем сделать это уже завтра, если захотите, — кокетливо сказала она. — Видите ли... Я всем предлагаю вложить деньги в банк, в котором являюсь основным акционером. Джапаридзе поднял черные брови. Что за банк? Я слышал, что многие рекомендуют вкладывать деньги. Она кивнула. Совершенно верно. Банк – лучшее вложение. Михаил нахмурился. Однако есть такие, кто не советует этого делать. Банки лопаются, как мыльные пузыри. Это происходит по двум причинам. Полонесс уже закончился, и кавалер повел свою даму к колонне, где стоял генерал, разговаривавший со своим знакомым графом. Часто банки организуют мошенники, чтобы обобрать доверчивых вкладчиков и скрыться, пояснила баронесса. Но за свой банк я ручаюсь. Что вы слышали о строительстве китайской восточной железной дороги? О, только то, что Россия заканчивает ее строительство, и банкиры уже осваивают новые рынки, — улыбнулся князь. Его забавляло, что такая хорошенькая женщина разбирается в политике. «Тогда вам должно быть известно мнение знающих компетентных людей», сказала Ольга с тонкой улыбкой. «До завершения всех работ остался максимум год, а потом все предприятия в тех местах станут просто золотым дном. Мои друзья это хорошо понимают, поэтому и сами вложили деньги в банк и посоветовали нашей семье». По смущенному лицу Джапаридзе, Баронесса видела, что тот раздумывает. «Банк называется Юго-Восточный», — продолжала она и наклонилась к самому уху кавалера. «Хотите еще один секрет? Только между нами». Женщина кивнула в сторону дяди императора Николая, князя Романова, который поклонился ей и подмигнул, как старый знакомый. «Сам великий князь Владимир Александрович... Вложил в это предприятие 700 тысяч рублей. Деньги императорской семьи. Что вы скажете на это? Михаил молчал. Ольга взяла его за локоть и подвела к великому князю, галантно поцеловавшему руку обворожительной женщины. — Я уговариваю господина Джапаридзе последовать нашему примеру, — сказала она Романову но вижу, что он сомневается. Впрочем, — баронесса равнодушно махнула веером, — мне все равно. Но, знаете, иногда хочется быть великодушной. — О, эта женщина великодушна! — князь погладил надушенную седую бородку. — Я уверен, что получу хорошие дивиденды. Мы все понимаем, что как только закончится строительство... Акции банка возрастут минимум втрое. Не так ли, баронесса? Даже не сомневаюсь. Она шутливо ударила за веером. Ну, а что вы решили? Говорят, кавказцы люди действия. Михаил ответил не сразу. Он привык советоваться со своими братьями. Однако на этот бал они не приехали, остались в Грузии. Решение приходилось принимать самому. Мужчина испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он много слышал о банках, которые лопались, как воздушные пузыри. А люди оставались без денег. Но с другой, ему советовали такие люди сам великий князь Владимир Александрович, очаровательная баронесса. «Как можно им не поверить?» «Ваша взяла». Он сверкнул черными глазами и вскинул голову. «Завтра я к вашим услугам, дорогая баронесса». «Да, до завтра». Женщина в который раз послала им очаровательную улыбку. «Дорогой князь, адрес банка вам дадут. А теперь, извините, мне нужно идти. Муж заждался». Он начинает ревновать, если я подолгу болтаю с другими мужчинами, даже такими известными и милыми, как вы. Великий князь фыркнул. Господину генералу следовало бы знать, если берешь в жены такую хорошенькую женщину, нужно подавить в себе эгоизм. С красавицами всегда хотят пообщаться и другие, и в этом нет ничего зазорного. И все равно извините». Дама откланялась и быстро пошла к мужу, продолжавшему вести беседу с графом и державшему в руках два бокала шампанского. «Я взял тебе вино», — он подал один бокал жене. «Что же, — говорит великий князь, — или он только рассыпался в комплиментах? «Ой, тебе это неинтересно», — она пригубила золотистый напиток. «Клянусь, неинтересно. Мы немного поговорили о политике». «О политике!» – барон расхохотался. Его всегда смешило, когда жена с умным видом начинала рассуждать о вещах, в которых ровным счетом ничего не понимала. И Ольга, смеясь вместе с ним, действительно не понимала, к чему приведет эта афера. Она даже не считала ее самой крупной в своей жизни. Подумаешь... Перевела деньги, предназначенные для банка, на свои счета и все. То, что сам великий князь пожертвовал львиную долю семейного капитала, ее нисколько не тревожило. Великий князь был мужчиной, и этим все сказано. А чем могла закончиться афера для нее самой, Ольга тогда не думала. Муж был прав. Эта женщина интересовалась политикой постольку-поскольку, никогда не вникая в суть событий. Где уж ей было знать, что Японии не нравилось влияние России на Китай? Японский император давно и упорно требовал от Николая II, чтобы тот вывел войска из Маньчжурии, и русский император, опасаясь войны, обещал, Но это обещание влекло за собой окончание строительства КВЖД. Владимир Александрович понимал, к чему приведет такой шаг племянника. Прощай прибыль, обещанная банком, и в худшем случае можно было потерять деньги. Решив, что этого нельзя допустить, великий князь на семейном совете надавил на Николая, всегда находившегося под его влиянием и часто перекладывавшего ответственность за важные поступки на других. И тот согласился продолжить строительство КВЖД. Владимир Александрович ликовал, представляя, как устроит семейный капитал. Где уж ему было знать, что эти деньги не дошли до Юго-Восточного банка и непостижимым образом осели на счетах баронессы. О том, что его денег никогда не было в банке, Владимир Александрович, конечно, узнает. изгорая со стыда и проклиная свою недальновидность, решит хранить молчание, чтобы не стать всеобщим посмешищем. Подумать только, женщина обвела вокруг пальца монаршию особу. В последнее время царской семье приходилось выслушивать много критики в свой адрес. Одна забастовка сменялась другой. Если станет известно еще и об этом, императорский трон зашатается сильнее. Так пусть же эта история будет навсегда похоронена в его памяти. Проклиная себя и мошенницу-баронессу, несчастный Владимир Александрович навсегда отошел от государственных дел». Горячий князь Джапаридзе хотел заколоть свою любовницу Ольгу кинжалом, обвиняя ее в потере денег, вложенных по ее совету. Но женщина так настойчиво доказывала свою невиновность, что Михаил сунул кинжал в ножны и вернулся в Тбилиси, обвиняя теперь уже себя и великого князя. И этим доставил баронессе несказанную радость, в который раз За ее аферы расплачивались мужчины».